Второе – выработка решений, уровни решений. Как я уже упоминал, на начальном этапе терапии возможным решением проблем пациента будет прохождение ДПТ. Следует рассматривать и другие возможные стратегии решения, в частности, комбинацию ДПТ и фармакотерапии или другой поддерживающей терапии. На втором уровне решением может быть специфическая процедура или несколько процедур решения проблем, используемая в ДПТ. Как только тот или иной поведенческий паттерн определяется как адекватное решение, могут возникнуть новые проблемы, требующие приоритетного внимания То есть пациент может быть не способен использовать данное решение в своем нынешнем состоянии На третьем уровне клиницисты пациент вырабатывают решение определенных проблем по мере их возникновения Или могут находить новые, более действенные способы решения старых проблем Когда решение выработано и отобрано, пациент может быть в состоянии его реализовать Или, по крайней мере, может попытаться это сделать В индивидуальной ДПТ два последних подхода обычно применяются совместно